Глава 16. И приступили фарисеи и садукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру сегодня ненасте, потому что небо багрово. Лицемеры. Различать лицо неба вы умеете. А знамений времен не можете. Рот лукавый и прелюбодейный знамени ищет, и знамени не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. И, оставив их, отошел.